д плюс сто одиннадцать сегодня первого декабря среди груды коробок конфет тебе принесли рождественский адвент календарь ты соглашаешься поиграть первая ячейка две шоколадки как странно сразу две такое редко случается правда это для мощного старта одна шоколадка тебе другая мне на обертке моей шоколадки рисунок цветка наивный и лишенный смысла На твоей рисунок падающего человека и фраза «Гордись тем, кто ты есть». Даже в самом коммерческом предмете хотят, чтобы ты не забывала, какая ты великая леди. Д плюс 119. К тебе явился страховой агент. Это мужчина. Его зовут месье бакие Он дал тебе свою визитку с номером телефона. Он настоящий и начинается с 06. Он сел рядом с твоей кроватью, открыл портфель, который держал на коленях, достал оранжевый блокнот и синюю ручку. По его взгляду было понятно, что ты попала в серьезную аварию, очень серьезную, но такое случается каждый день. Он ничего не преуменьшал, он возвращал тебя к жизни. — Что вам нужно, мадам Сапен де Фур? — полагаю, именно этот вопрос тебе и был нужен. Он сказал, что сегодня речь может идти о деньгах, а через несколько месяцев о рожке для обуви или щетке для душа. И что по возвращении в Бафор, если потребуется, ты сможешь раз в неделю пользоваться услугами горничной. Ты посмотрела на меня и сказала «Спасибо, нет». «Месье Бакье пробыл у тебя два часа. Через год он выйдет на пенсию, но до этого придет к тебе со своим преемником, чтобы передать дела». Я не знаю, стоит ли этому радоваться, но то, что ты имеешь дело с человеком, а не с платформой, меня утешило. Глядя на него, я думал о красном Рено-9 моих родителей, наклейке «Маиф» на заднем стекле и о социальной битве моих бабушек и дедушек, наследником которой был месье Бакье. А я, за кого я борюсь, кроме себя самого. Д плюс сто двадцать три. В 10 утра у меня назначена встреча в отеле «Лелитре». В 5.47 я сел на поезд в Гренобле. Линия 14, затем линия 4. Остановка «Вавин». Мои издатели сказали, что у меня встреча с представителями в 11.10 утра. Мы четверть часа обсуждали предстоящую книгу. Она выходит 29 марта. Я ответил на несколько вопросов и зарядился энтузиазмом. Мы пошли обедать в табль-де-капен, шампанское, основное блюдо, десерт. Приятно вернуться к привычному ритму жизни, к расписанию, диктуемому делами и пользой. Это вынужденное время, как ни странно, меня освобождало. Спешка успокаивала, и разговоры не сводились к твоему несчастному случаю, ведь если не считать двух-трех посвященных, никто ничего не знал. Я так притворялся, что в какие-то моменты, кажется, сам забывал. В 14.30 все вернулись в отель для других презентаций книг. Я думал, что меня задержат дольше, мой обратный поезд отходил только в 18.14. Я собирался побродить по Парижу. Я посмотрел на часы. Если взять ноги в руки, я успею на поезд в 15.14 и увижу тебя в клинике до конца часов посещений. С момента твоего падения этот день, 13 декабря, должен был стать первым, когда мы не увидимся. Не получилось. Я справился. Д плюс 125. Вот уже три месяца, как ты в грязеводане, и ты настоящая королева бартера. Ты получаешь вещи, которые тебе дают. Электрическое кресло, кресло с ручным управлением, тазик, блузка, костыли, поднос на подставке. Ты пользуешься ими сколько нужно, а потом обмениваешь на другие. Рубашку, зубную щетку, вилку, простые туфли. С каждым обменом твои приобретения становятся все легче. По сути, ты рассказываешь нам историю прогресса. Иногда ты видишь, как мимо проходит одна из твоих бывших вещей, которой теперь пользуется кто-то другой. Ты узнаешь этикетку, цвет или пару туфель. Ты улыбаешься без ностальгии желая чтобы новый владелец избавился от нее так же быстро, как и ты. Постепенно ты избавляешься и от химии. С 14 таблеток на ночь ты спустилась до 4. С каждым снижением дозы тебе становится больно, ведь таблетки должно быть для чего-то служили, и ты через это проходишь. В этом облегчающем лечении твое тело подчиняется обратной динамике – И это как раз то, что нужно. Ты всерьез взялась за еду. Твоя тётя Нина присылает тебе посылки, как солдату, с колбасой, апельсиновым джемом и пирожными. Вот их-то я с нетерпением жду в надежде, что ты именно сытишься. Но на сегодняшний день твой аппетит заставляет тебя поглощать всё твое тело снова натягивает кожу, мышцы пробуждаются. Ты идёшь взвешиваться и возвращаешься с поздравлениями от санитарки Ванессы. Когда мы будем с удовольствием классифицировать причуды этого периода, мы вспомним, что прибавка в весе на один килограмм может вызвать ликование и радость. В целом настроение у тебя неплохое. Всё зависит от того, под каким углом смотреть на прошлое. Когда я вижу, как ты снова что-то делаешь, я воспринимаю это как шаг вперед. Ты же воспринимаешь это по-разному. То, что ты не могла сделать месяц назад, наполняет тебя счастьем. Но ведь три месяца назад ты делала это лучше и без усилий. Только у тебя есть это двойное зеркало заднего вида, и в зависимости от настроения ты бросаешь взгляд то в одно, то в другое. Но поскольку, падая с небес, ты крепко держала в себе радость жизни, В первую очередь ты стремишься к той части, которая устраняет слепые зоны. Твоя радость принадлежит тебе. Твоя прежняя радость могла показаться чем-то самим собой разумеющимся для избалованных жизнью и привыкших к этому людей. Но она сохраняется. Она сопротивляется разрушению тела и угасанию множества мечтаний. Дело в том, что радость была не в твоей жизни, не в твоем уютном домике, не в твоих спортивных достижениях или круге друзей. Она жила внутри тебя, мало заботясь о внешнем. Твоя радость жизни не имеет ничего общего с причинами, которые мы себе представляем. Можно складывать любые цифры, но она проявляется после запятой, там, где говорят и тому подобное. Этому учатся только в самые трудные времена. Но не все так радужно. Ты вымотана, как ребенок, который растет, но у тебя нет той магмы энергии, которую жизнь дает один раз и больше никогда. Боль в области позвоночника каждый день доводит тебя до слез. Ты теряешь равновесие, боишься снова упасть. Твоя кожа потеряла чувствительность и тем самым подвергает тебя травмам и ожогам. Ты хочешь чувствовать одновременно и больше, и меньше — С каждым достигнутым прогрессом ты приближаешься к новым целям и новым трудностям — ходить с ходунками, радоваться переходу на костыли и снова прилагать усилия. Ты жаждешь стабильности и в то же время боишься того дня, когда остановишься. Но ты держишься, как и улыбка, которая чаще всего на твоём лице, и не уступаешь ни дюйма территории невозможности жить. Твое осознание мира, прошлого и будущего времени и своего места среди них возвращается урывками и на данный момент в защитном порядке. Ты отмечаешь, что твои усилия окупаются, что все приходит не извне, а из тебя самой. На сегодняшний день твой разум удерживает не столько потери, сколько приобретения, и даже если это происходит неосознанно, такой способ измерения жизни тебя поддерживает. Медицинский персонал говорит тебе, как невероятно быстро ты прогрессируешь. Молодежь восклицает «круто», и это тебя поддерживает и делает сильнее. Это не гордость, нет. Это вновь обретенное удовлетворение от того, что ты можешь влиять на ход своей жизни. Да, иногда, но не слишком часто, проблески ясности смешиваются со слезами, которые они вызывают. Ты с трудом подбираешь слова, мало что помнишь, ты сомневаешься, что от тебя еще будет какая-то польза, и посмотри, как обеднела жизнь из-за меня. И худшее, что я могу это ответить, — ничего страшного. Я говорю тебе о твоих успехах столько же, сколько и о твоих проблемах, о том, что ты продвигаешься семимильными шагами, и мозг последует за тобой». В своем росте нейроны более застенчивы, чем мышцы. Доктор Гого объясняет это своим неповторимым тоном, одновременно отстраненным и точным, мягким, но нещадящим и перемежающимся, как запятыми, короткими смешками. Они напоминают тому, кто мог позабыть, что жизнь продолжается. Когда он поздравляет тебя с одним из твоих достижений, ты ждешь, пока он выйдет из 117-й палаты и, напрягая квадрицепсы, как тяжелоатлет, громко кричишь «Давай, гоу-гоу, вперед!» Я пою внутри себя «Матильда вернулась!» Вот на это мы согласны. В разгар пролетающих недель, словно в подтверждении твоих успехов, мы регулярно возвращаемся в университетскую клинику. Я сопровождаю тебя в машине скорой помощи. Те же люди, что переносили тебя с носилок на кровать, как хрупкую статую, а затем устанавливали пандус для твоего кресла, теперь открывают тебе дверцу. Жизнь становится легче в соответствии с объемом двигателя кареты. Некоторые задаются вопросом, действительно ли это ты. Ты показываешь им свой больничный браслет, удостоверение личности, которая не покидает тебя с августа. В университетской клинике нужно еще раз посетить нейрохирурга, чтобы оценить состояние твоего спинного мозга и гиподенсивные участки мозга, лор врача по поводу шума в ушах, который отравляет твою тишину, хирурга-ортопеда по поводу заживления твоих переломов, в том числе болезненной и деформированной левой руки, и кучу других специалистов, поскольку все твое тело, твердое и мягкое, было повреждено». А для исцеления душевных травм этого внутреннего ветра потребуется помощь психологов. Санитары провожают тебя внутрь больницы и оставляют нас одних. Это счастье из другого времени. Мы вместе гуляем по коридорам, поднимаемся на лифте и, если позволяет время, пьем кофе в реле Аш. Возрождение происходит не в престижных местах, хотя именно благодаря ему они таковыми становятся. Но на этом наше общее восприятие заканчивается. В остальном мы переживаем противоположные ощущения. Для тебя поездка была почти приятной. Ты вырвалась из ежедневной рутины. Ты заново открываешь для себя больницу. Ты ходишь, обследования чаще всего обнадеживают. Тебя хвалят, и на данный момент нет необходимости принимать серьезные решения. В особенности, стоит ли тебе снова лечь на операцию а для меня это практически ужасный ужас. Стресс от репатриации, стресс от твоих неутомимых болей, а еще обида и злость на двух злодеек. Каждый этаж, каждый угол стены, каждый запах, каждый плакат ассоциируется с пережитой и довольно мрачной эмоцией. Она возникает в ту же секунду, верное, точное животное, избивает ритм дыхания. Я бы поклялся, что теперь, вооруженный большей легкостью, я бы с удовольствием вернулся в эти серьезные места, но нет. Места всасывают наши первоначальные эмоции, страхи от первого контакта, пропитываются ими и мощно извергают их при каждом нашем возвращении, даже если мы держимся от них на расстоянии, даже если жизнь устаканивается, даже если мы притворяемся равнодушными». У страха тоже есть период полураспада. Когда-нибудь это прекратится, если этого захотят стены и только при таком условии. Ты же гуляешь здесь свободно. Ты могла бы, не спотыкаясь, пойти выпить пиво в Мальге, потому что в этих проклятых местах, на лугах у Белого ручья или в шартресских лифтах ты была как фея и ты возвращаешься сюда, полусонная, ты могла бы вернуться куда угодно, если только не откажется твое тело, которое все знает. Та же история происходит, когда врач тебя осматривает, а затем озвучивает результат. «Как же мне было страшно, что мне сообщат о твоей смерти, что тебе скажут, что ты навсегда останешься аморфной, сидячей или немой». Ты заходишь в кабинет аудиограммы, и я боюсь, что ты выйдешь оттуда обреченный, осужденный. Мне было так страшно. Сегодня УЗИ дистального отдела сустава мизинца производит тот же эффект. Эффект ожидания ответа, который даст твоей жизни определенное направление. Эффект беспомощности. Эффект объявления. То, как врач открывает дверь, то, как он смотрит, это его... Итак, приступим. Я исчерпал свою способность с этим справляться. Страху наплевать на контексты и шкалу Рихтера. Он поднимается внезапно, иррационально и сотрясает все. Неужели однажды страхи улягутся? Вернут ли они себе прежнее значение? Умоляю вас, потому что иначе я потеряю то, что составляет главную причину жить — не бояться. В конце концов, это неизменно. Врач говорит нам подойти, мы садимся, я тебе улыбаюсь, как будто ты ждешь обнадеживающих новостей, а я краха, и ты побеждаешь. Он говорит нам, что ты возвращаешься издалека, из тех закоулков жизни, куда ушло твое тело. Мы звоним санитарам на их мобильное, встречаемся на парковке университетской больницы и возвращаемся в клинику. «Ну что, все прошло хорошо?» Я позволю тебе ответить, ведь в конце концов речь идет о тебе. По дороге домой я говорю себе, что на самом деле мы в этих коридорах не такие чужие, как мне кажется. Что у нас общего и неважно по какой причине, мы оба немного потеряны. Ты из-за переизбытка мыслей, я из-за пустоты в сердце. Знаешь, зимой на лыжах, в тот день, когда вокруг белым бело, Мы скользим, останавливаемся, пытаемся понять, где находимся, но не знаем, поднимаемся мы или спускаемся, на земле мы или в небе. Мы рискуем потеряться, но если мы потеряемся вместе, в чем тогда риск? «Д плюс 128». Мы смотрим финал Чемпионата мира по футболу в 117-й палате. Франция, Аргентина. После каждого гола этаж оживает. оживает». Завтра жители обсудят с медработниками, посетителями, санитарами одно и то же событие. Чтобы вернуться в мир, нет ничего лучше общей истории. Французы проиграли. Жаль, но ничего страшного. Что меня больше беспокоит, так это механическое использование этих двух слов. При любой неудаче, от самой незначительной до самой унизительной, если это не смерть, вот что вырывается из сердца, а затем слетает с языка — Ничего страшного. Сразу, без размышлений. Чаще всего, как и в случае с серией пенальти, это само собой разумеется. В других случаях речь идет о более глубоких потерях. Жизнь цела, но повреждена, и всегда одно «ничего страшного». Когда уже ничто не имеет значения, это такое отрешение, что похоже на катастрофу. Считать, что ничто не страшно, покуда жизнь продолжается, это «что», «Мудрость» или «Смирение» — я не в силах дать ответ. И эти два слова, как мне кажется, как раз и помогают нам не задавать себе этот вопрос. Д плюс 131 Сегодня вечером, выйдя из клиники, я отправился взглянуть на лестницу Дюма-отца в Каренке. Вчера во время адаптивной тренировки с Анной ты преодолела 348 ступеней этой городской лестницы не держась за перила. Я насчитал 347, должно быть, забыл первую. Затем остановился у фургона, прежде чем войти в дом. Он — мое место успокоения. Я лег там и слушал сборник, который слушал каждое утро в Бальцано, Маалуф, в «The Offspring» — Кейт Буш и некоторые другие. Амин Маалуф, французский писатель ливанского происхождения». The Offspring, американская панк-рок-группа из Калифорнии. Кейт Буш — британская певица, музыкант, мультиинструменталист и композитор, командор Ордена Британской империи. В наших музыкальных шкатулках хранятся тысячи треков, но когда земля уходит из-под ног, мы призываем на помощь горстку проверенных мелодий. Их звуки сразу перенесли меня туда, в Бальцану, погрузили в состояние твоих первых часов, твоих первых дней. Неиссякаемый источник печали, неиссякаемый источник радости, но я никогда не знаю заранее, во что именно погружусь. Д. 14.31. Если связь между близостью конца и возвращением в прошлое — Неуловимое трение, которое можно услышать. Я очень этого боюсь. Мой разум подсовывает мне только детские воспоминания, и с каждым из них я отматываю свою жизнь на ступень назад. Тридцать лет, двадцать лет, пятнадцать. Сейчас на снимке только он. Высокий парень в бежевом костюме, поднимающийся с места крушения, с потерянным видом кричащий «Аюта!» и готовый все отдать, лишь бы продлилась жизнь другого. Аюта, помогите с итальянского. Голубая бездна, мне тринадцать, я ищу Энца. Моего Энца в серых коридорах больницы. Когда же он появится, чтобы дать мне глоток воздуха? Если я отмотаю еще дальше к святому Николаю или к велосипеду с дополнительными колесиками на улице Дюфай, что от тебя останется? Чем больше зовут меня мои рождения, тем ближе к тебе смерть». Резко затормозить и противостоять прошлому – вот первый шаг, который следует сделать. Или, если уж возвращаться в прошлое, то дойти до того возраста, когда вечность не вызывала сомнений. Парень из Красного Креста выглядит еще более расстроенным, чем час назад. Его веки опущены, голос стал тише. В роли священника он был бы идеален». Он приглашает меня вернуться в кабинет, еще воды, еще сахара, его рука опять на моем плече. Следующий, кто ко мне прикоснется, я снова начинаю измерять. В этот кабинет я пришел, в этот кабинет возвращаюсь, перегородки те же, фотографии озера та же, и только я опускаюсь ниже. Он говорит мне, что в виде исключения, учитывая ситуацию, «мне позволят тебя увидеть». Я ничего такого не ожидал. Он произнес это так просто, что известие поразило меня, как молния, дважды. «Я к тебе пойду. Возможно, коснусь твоей руки, скажу несколько слов. Это радостная молния. Но есть и другая. Их пагубное милосердие мир тебя колышет и освобождает. И тогда я снова падаю». Электрический разряд в сердце, последний жест, вот оно, бац, тело напрягается от надежды, бац, оно обмикает, поверив. Он уточняет, что прежде чем я к тебе пойду, со мной встретится официальное лицо, чтобы я мог забрать твои вещи. Какое отношение это имеет к делу? Решается твоя жизнь, а мы будем тратить время впустую, входит этот бюрократ». Он выглядит как начальник тех, кто подписывает листы формата А4 и небрежно ставит на них печати. У него ужасный монотонный голос бухгалтера. Мне понравится его ненавидеть, ведь чтобы держаться, нужна и злость. Он заплатит за все, за ветер, за Италию и за тех, кто остался в живых. В его руке прозрачный пластиковый пакет, словно он собрался к мусорным бакам. Я так мало ожидаю от этой встречи, что ненавижу его с самого начала. Внутри — твои вещи, твой шлем, твоя повязка, порванные штаны, расшнурованные ботинки, разрезанная куртка. Знаете, однажды одежда, которую мы сушим на солнце и на которой собирается пыльца, станет одеждой смерти, которую придется сжечь, рискуя сгореть самому». Всюду кровь, не меньше литра, она уже высохла и перешла в другое состояние, но осталось ли в тебе достаточное количество? Он ставит к моим ногам все, что от тебя осталось. Учитывая, что именно представляют собой эти ткани, ему стоило бы склониться, а он тобой пренебрегает. Если бы он принес мне твою голову на копье, это было бы не менее жестоко». Это те редкие моменты, когда часть нас переживает что-то абсолютно, до хруста внутренностей, а другая часть отделяется, наблюдает со стороны и не совсем уверена в реальности происходящего. Эти вещи ты приготовила вчера. Это твой способ выиграть две минуты сна. Как можно представить такую картину? Однажды некий чиновник решил, что прозрачный мешок лучшая идея для хранения оскверненных реликвий. Сталкиваясь со смертью ежедневно, неужели они больше не осознают жестокость этого жеста и того, что значит быть живым? Неужели они думают, что я стал настолько бесчувственным? Или это протокол, одобренный группой психологов, чтобы ввести того, кто остался жив, в траур?» «В этом ужасном мешке я узнаю твою маленькую аптечку Делепран, Арника и бинты. Никогда не знаешь, наверняка. Этот серый человек говорит следовать за ним. Я должен подписать какие-то документы, забрать твои телефон и вещи. Какой чудной мир!» Чтобы получить то, что покрывало твою кожу и текло в твоих венах, мне швыряют к ногам мешок, но ради одной вещи и всякой мелочи нужно похлопотать о выдаче. Так вот что такое личность человека? Перфорированная карточка среди прочих. Я забыл поблагодарить парня из Красного Креста. Его слова и глаза были добрыми. В такие моменты, к сожалению, мы в своем отчаянии не ценим доброты». Мы даже теряем способность ее распознавать, но она держит нас на плаву. По пути бюрократ встречает медсестру. Она знает. Она снова говорит ему, что я могу тебя навестить, что это важно. Я понимаю по-итальянски только то, что идти к тебе нельзя. Я брожу по коридорам, мимо кабинетов, слышу смех, топчусь на месте, злюсь. Ксерокс не работает, мне очень жарко». Потом заканчивается бумага, потом не тот формат. Обычно я не обращаю внимания на такие мелочи, сокрушаюсь о потраченном на них времени, но не раздражаюсь, оно того не стоит. Люди, которые нервничают, меня раздражают. Наконец бумага выходит, я подписываю. Со мной говорят так, словно я регистрируюсь в списках избирателей. Но в конце концов, что остается этим людям, кроме как держаться в стороне от драмы? Если они станут принимать каждый случай близко к сердцу, они сгниют изнутри. В обмен на росчерк пера я получаю твой телефон, целый и включенный, и проверяю. Ты не пыталась мне позвонить. Не знаю, полегчало ли мне от этого, я так многого не знаю. Твои документы... Твоя европейская медицинская карта — это мера предосторожности, над которой я тогда посмеялся. И твой браслет из Навплеона, раскрытый, который я тут же надеваю на запястье и крепко прижимаю к своему пульсу. Навплеон, город в Греции. Мы увидимся. Я запоминаю дорогу, это же Коридоры, напольные наклейки, направление движения, наследство ковида, положение солнца в этот час, название отделений, имена врачей. Если я к тебе вернусь, я буду знать, куда идти и не потрачу время впустую. Автоматическая распашная дверь. Она открывается сначала быстро, потом медленно и хлопает о присоску, издавая фабричный звук. Отделение интенсивной терапии. Перед вторым поворотом направо 5 метров и налево. Мы попадаем в коридор длиной около двадцати метров. Я в этом коридоре впервые. У смерти есть запах. Первые десять метров ничего нет, кроме окон, которые нельзя открывать, и из которых я вижу наш фургон и плакатов, которые скоро буду знать наизусть. Серый линолеум на полу липнет к подошвам. Три сиденья в конце — это мало. Здесь никто не сидит, ходит умирают. В конце глухая дверь, открывающаяся только изнутри. Мужчина стучит, дверь открывается. Я встаю и пытаюсь тебя разглядеть. Это муж французской женщины. В коридор выходит женщина. Это медсестра. Парень отходит и прощается со мной. Сегодня вечером он скажет жене, что его день прошел как обычно — Медсестра берет меня за руку, как берут расстроенных детей, отводит немного дальше и говорит, что ее зовут Франческа и что она медсестра. Она шепчет, как будто чем тише слова, тем меньше боли они причинят. Положение очень серьезное. Продолжение я не слышу. Она смотрит на меня добрыми глазами. Если мы справимся, я обещаю больше не пользоваться таким взглядом. Для того, кто его получает, автоматическая доброта — это кинжал. Этот изгиб тела, этот конец фразы, произнесенный тише, чем ее начало, это лицо, выражающее поражение, а мы лишь желаем быть вознесенными». Заклинаю вас, счастливые люди, не зарывайтесь вместе с нами, копайте до самого подвала, если вам угодно, но выведите нас на свежий воздух и свет. Она говорит мне ждать. Я иду, иду, а если остановлюсь, то провалюсь сквозь землю. Сегодня вечером мы забронировали столик в ресторане «Шонберг» на двоих у бара. Тебя соблазнила бы паста с грушами, Но в итоге ты бы взяла четыре сыра. Пасту ведь можно и дома приготовить, верно? На завтра у нас тоже были планы, в том числе грандиозные, ничего не делать. И вот где мы оказались. Жизнь уже не та, что вчера. Так бывает каждый день, но сейчас это уже перебор. Что бы мы сделали иначе, если бы знали? До сих пор несчастья в горах обходили нас стороной. Несчастье друзей нас захватывали, а теперь мы тонем. Наша очередь. Вот мы, настоящие искатели приключений. У нас есть своя драма. Я проверяю каждое окно. Если они забудут запереть одно, я непременно его запомню. Дверь снова открывается. Другая женщина просит мои документы о вакцинации от ковида. Они в моем бумажнике. «Какая фея их туда положила?» Шапочка, маска, бахилы, и я вхожу в палату. Там около пятнадцати коек. Они стоят параллельно друг к другу и отделены ширмами. На каждой койке живое существо. На теле простыня, лицо еще не закрыто, но над ним уже витает смерть. Выжить здесь значит уместиться в полуметре ткани. Это тихая комната, полная пикающих звуков. Медперсонал не обращает внимания на мое появление. Они целыми днями слушают сигналы тревоги и ни о чем не беспокоятся. У некоторых больных, их ведь так называют, по два монитора, у других больше. Количество экранов, кажется, говорит о серьезности положения. Все они опутаны трубками, которые входят в них или выходят из них. Они как осьминоги. Давайте помечтаем, чтобы у них было три сердца. Остальная часть тела подключена к пневматическому механизму, который подает, выводит, компенсирует, поддерживает, замещает и сохраняет. Сортировочные станции перед смертью. Вот какое впечатление производит это место». Кто из пятнадцати уйдет, а кто останется? Тот ли это момент угасающей жизни, когда человек расплачивается за свои ошибки, когда он увенчан своим величием, своими достижениями, или же высшая сила в конечном счете — это всего лишь вопрос насыщения кислородом и уровня мочевины? Тебе часто говорили, что ты физически крепкая. Вот момент, чтобы этим воспользоваться». Ты лежишь слева, четвертая койка от стены. Если бы ты могла выбирать, ты бы устроилась в другом месте, в конце, с краю. У тебя четыре экрана, для тебя одной, трубки с воздухом, кровью и всякими веществами, большая трубка во рту и больше оборудования, чем у других. Ты самая экипированная из всех, и за тобой следят пристальнее всего. Ты громко пищишь, повязки держат твои веки опущенными, «Я не знаю, ты сама впала в кому или тебя туда поместили?» «Милая, милая!» — со мной вошел Башунг. «Главное, не просыпайся. Время все портит. Повсюду красные огни!» Ален Башунг — французский певец, композитор и актер. Начиная с 1980-х годов, одна из центральных фигур французской популярной музыки. «Весь твой череп в бинтах». У тебя не такой цвет лица, как у других лежащих. Ты хорошо выглядишь, моя маленькая смуглянка. Ты как нарцисс посреди зарослей шиповника. Я ожидал увидеть тебя изуродованной и неестественно бледной, но кожа более охотно рассказывает о прошлом. Под белой простыней твое тело. сплошное лохмотье но твое лицо не повреждено. Это вежливость ветра и скал они не коснулись твоих тонких черт когда мы порошку дрались в веселом беспорядке и самых подлых ударах действовало единственное правило не трогать голову я подхожу к тебе как на первое свидание когда все в жизни подсказывает мне что оно может быть последним д плюс сто тридцать восемь сегодня в коридоре ты упала без последствий но ты упала из высоты своего роста или с неба в скалы или в мох ты больше падать не хочешь ты испугалась и расплакалась как нежный герой второсортного сериала я поклялся больше никогда тебя не бросать я считал себя идиотом но ты подняла планку знаешь после аварии мне кажется что я живу далеко от земли д плюс сто «С Кристофом мы встретились в кафе «Де Франс». Это наша обычная встреча. Мы подводим итоги. Когда я спрашиваю, как у него дела, он всегда умудряется перевести разговор на нас. Он мастер переворачивать ситуацию. В этом смысле он как человек – большая редкость. Он заказал блюдо дня, а я – вегетарианскую тарелку. Выросший на конфи, я подозреваю, что он не понимает, что я питаюсь, как утка». Прежде чем мы расстались, он сказал кое-что, что врезалось мне в память. Он любит так делать. Прощаясь, он словно вплетает мне в волосы какую-то мысль надолго, а уже потом разворачивается и уходит. Знаешь, вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, что еще можно улучшить в Матильде, можно подумать о том, чего ей удалось миновать. Например, смерти, застоя, паралича, менингита — Недержание, ковида и запрета на посещение. Я никогда не думал о жизни через призму того, чего удалось избежать. Я бы слишком боялся бросить вызов этим опасностям. Но давайте попробуем перевернуть это видение с ног на голову. В конце концов, если я правильно помню, минус на минус всегда дает плюс. Д плюс сто пятьдесят. Ещё начиная с Италии, мне задавали вопрос. «Это ведь ваша жена здесь?» Первые несколько раз я их не понимал. Ты изо всех сил боролась за жизнь, мне приходилось опознавать тебя, словно я иду в морг. Чтобы избежать этого, я отвечал «да». Позже в университетской больнице, потом в клинике меня спрашивали, нашёл ли я тебя. А тебе говорили как об автомобиле и о том, что в нём оригинальное, а что нет. Сириэль первой смогла подобрать слова для их опасений. Что-то узнав, интерны объясняют лучше и не устают это делать. Она сказала мне «лобный синдром». После удара мозг страдает и нарушает работу своего организма. Это проявляется тысячами способов. Через множество редких слов с отрицательной приставкой «а» – «абулия», «апатия», «аназогнозия» или через избыток «импульсивность», «мария», «гиперэмоциональность». Нет никакой связи между «до» и «после». Мягкие люди становятся жесткими, сухие начинают любить, эмоционально открытые замыкаются в себе. Тот, кто меняется, этого не осознает, но для окружающих это шок. Жизнь не становится лучше. Тот привычный, знакомый нам человек исчезает. Мысль о том, что он больше неспокойный и не сдержан и соблазнительна, ведь мы устали от этой теплой середины, но врачи знают, Постоянные переизбытки и пустоты становятся невыносимыми, и очаровательное испарение близкого человека заставляет отступить даже самых любящих. За несколько месяцев до этого мы молились всем богам, чтобы не потерять его. Он вернулся, но мы по нему скучаем. Это запоздалая кончина, и чтобы выжить, мы убеждаем себя, что расстаемся с кем-то другим. Во время наших первых разговоров крестов увидел, что я одержим твоей механикой. Существовала ты и твои ноги, я думал только о том, как ты ходишь. Он не возражал, он говорил со мной о мышцах, тонусе, силе и гибкости. Он позволял мне думать, что жизнь — всего лишь блоки и рычаги. Но, как бы между прочим, он поведал мне историю другого человека, который снова начал ходить, бегать и даже летать, ночьи перепады настроения и нарушения речи вынудили его бежать от мира, вынудили мир бежать от него». Он обращался ко мне своим мягким голосом, который, не говоря прямо, убеждает. В другой раз Крестов говорил мне о мозге, как о земле, о том, что мы знаем о его территориях, о ресурсах, каждой доле и о последствиях землетрясения в одной зоне или наводнения в другой. Сегодня ты садишься, встаешь, идешь и ускоряешься, а я поднимаю глаза, представляя теперь, что там, наверху, на теле, находится голова — Чтобы рассказать мне о твоих изменениях, крестов приглашает Верлена и говорит мне о Матильде, которая кажется мне и не то, чтобы другой, и не то, чтобы собой. Это красивее, чем лобный синдром. Я решительно заявил ему, что меня раздражает однообразие, а не изменения и что я буду следовать за тобой, как бы ты ни менялась. Он слышал множество наивных обещаний. Внимание медиков также было сосредоточено на твоем мозге. График осмотров это подтверждает. Логопед и нейропсихолог больше не оставляют тебя в покое. Мы следим за другими твоими дисбалансами. В этом отношении тело более честно. Оно дает подсказки, а человек располагает инструментами, измеряющими сантиметры, килоджоули и другие объективные достижения. Мозг более скрытный. Он движется вперед или застывает по своему усмотрению и маскируется. Мы можем сосчитать количество фруктов или цветов, которые можно назвать за минуту, количество слез в центилитрах и часы сна, но на этом все. Центилитры, устаревшие единицы измерения объема, равная нулю целым одной сотой литра. Как можно одновременно ценить тайны души и сожалеть о том, что мы не можем каждый день измерять ее температуру, Тем не менее, именно эта дымка формирует и разрушает природу человека, делая его более или менее гармоничным и уживчивым. Возвращаясь к их чертову вопросу, да, это действительно ты. Я с первой минуты понял, что это ты. Если бы это была другая, испугавшись, я не смог бы им солгать. Я бы закричал «Где она?» и все перевернул, чтобы тебя найти. Мы не говорим о том, что врачи называют когнитивными способностями – беглость речи, утомляемость, память краткосрочная или долгосрочная, ориентация в пространстве, организаторские способности. Это математика, их беспорядок портит жизнь, но их можно восстановить. Мы говорим о том, что называется характером, личностью, этой неопределенной идентичностью, точно указывающей, о ком идет речь. Когда ты открыла глаза, я заглянул внутрь. Я услышал твои первые слова. Ты была там, твой скелет, этот неуловимый сплав, который я узнал бы среди толпы. Для каждого человека, которого мы знаем, есть четыре-пять слов, которые приходят нам на ум и, соединяясь в определенном порядке, делают его собой. Одежда может меняться, но суть — это он. Только он, эти родинки на шее». Ты с первых проблесков, я снова увидел твою нежность, как ты смотришь на других, твоя ненависть к лжи, твое увлечение природой и жажду радости. Все эти черты сплетены в тебе, как прежде, и ни один ювелир не смог бы их воспроизвести. Я тебя узнал. Без сомнения, камни Хэнна тебя не изменили». Я увидел твою доброту и понял, до какой степени ты живая, ведь доброта никогда не бывает капитуляцией. Даже сегодня я ответил бы им «Да, ты здесь», но теперь я вижу тени. Как их назвать? Перепады настроения, крайности, отказы, смятения, отчаяние Тени проходят, на мгновение меняют тебя и исчезают. Если задерживаются слишком надолго, я порой перестаю тебя узнавать. С 12 августа, если это действительно ты, ты стала чаще колебаться, ты кричишь, выходишь из себя, ты не видишь берегов, иногда нападаешь, ты исследуешь границы самой себя. Пока что ты возвращаешься, в тебе живут разные Матильды, та, по которой я скучаю, та, которой я восхищаюсь, та, которая меня пугает, та, которую я люблю, та, которую я открываю, та, которую я обретаю вновь. Мне нужно, чтобы ты объединилась, я этого не боюсь, потому что, несмотря на эту размытость, твоя суть здесь, и она преобладает. Я буду ждать тебя столько, сколько потребуется. Самая жестокая потеря, с которой приходится мириться, — это твои сомнения. Это отвратительная немощь. Кто вбил тебе в голову, что ты совершила ошибку, упав с неба, и что из-за нее ты будешь обречена делать всё неправильно? «Сегодня днем, как ты и просила, я принес печенье, чтобы ты угостила им санитарок. До этого момента это была ты. Десять раз ты возвращалась в 117-ю палату и спрашивала меня, как поступить. Положить им на стол, раздать всем или отдать каждому, сказать им спасибо, как они отреагируют, не подумают ли, что я требую особого отношения». Ты, которая держала наш мир, колеблешься перед лицом малейшего действия. В эти выходные, во время отпуска в баре Ларри Ниссанс, кто поверит, что мы зашли туда, не зная названия этого бистро ты хотела расплатиться за кофе. Ты спросила меня, как это сделать, заплатить до, после, знает ли он, сколько это стоит, или я должна назвать ему цифру». Большую часть своей жизни я наблюдал, как ты борешься с великими сомнениями и побеждаешь их. А теперь тонешь из-за чашечки кофе. Ты шла к бару, как к трибуналу. Твоя уязвимость сделала тебя красивой, но внутри я плакал. Дело не только в потерях. Есть и чудесные приобретения, на которые стоит обратить внимание и в которые можно погрузиться. Когда ты пила свое первое пиво в катане, и официантка подошла принять заказ на обед, ты была не готова выбрать и вежливо попросила ее дать пять минут, чтобы насладиться каждым глотком. «Пожалуйста, мэм. Всему свое время, и давайте не позволим ничему и никому нас этого лишить. Раньше ты больше смешивала прошлое и будущее, соединяла эти дали, снимала куртку на ходу, чистила зубы, закрывая ставни». А теперь в тебе пробуждается резкая медлительность, сосредоточенная только на настоящем. Это очень полезно для сердца твоего и его спутника. Когда мы встречаемся с другими в твоей 117-й палате, и веселье берет вверх, тебя пугает шум. «Я смотрю, как ты уединяешься, я единственный, кто видит, как ты это делаешь». Требование держать марку тебя больше не интересует. Ты расплываешься, расслабляешься. Ты могла бы исчезнуть и поставить на свое место кого-то похожего на тебя. Никто бы не заметил, но все тебя разглядывают. На улице ты настороженная, чуткая, бдительная, как зверек. Ты рядом, ты здесь, но не вся. Словно лани, вернувшиеся в город во время ковида, от них остались лишь образы ускользающих силуэтов. Задача оставаться незамеченной занимает тебя целиком. Я слышу от Кабреля, который тебя знает. «Видно, что ты из ангелов, ты прекрасна, как никогда. Видно, что наши манеры тебя смущают, и эти огни повсюду». Об отсутствии говорят как о симптоме, а ведь жизнем изобилует. «Я смотрю, как ты живешь, предчувствую, что ты будешь еще меньше мириться с поверхностью вещей и найдешь убежище в спокойствии и природы». И в безмолвной глубине горстки людей. Отсутствие — это красиво. Если твое спасение — лес, я буду счастлив и не пикнув последую за твоим бегством. Специалисты скажут, что мы удаляемся, но они забывают, что удаляться — значит приближаться к чему-то другому. В остальном матрица — это ты, неотвратимо ты. Если бы от тебя отвалились более крупные куски, что бы я сделал? Что делает человека непохожим и менее привлекательным, не таким любимым? Что его украшает или уродует? Где граница, за которой ты становишься слишком странной? У меня только вопросы, потому что на сегодняшний день мне не приходится их задавать. Вдруг ты возненавидишь горы? Вдруг станешь жадной? А если увлечешься ультраправыми? А если тебе захочется любить нескольких мужчин одновременно? Если, если... Хватит ли мне смелости, честности и эгоизма, чтобы тебя бросить? Однажды проницательные врачи вскроют человеческие головы и скажут: "У вас осталось 30% энтузиазма, ваша доброжелательность упала до 12, жадность достигла 49, а обида на невестку 73. Что мы можем сделать?" А пока Остается та таинственная сила, которая отделяет главное от второстепенного, и благодаря которой я снова нашел тебя. Д плюс сто пятьдесят семь. Не знаю, откуда берется безумие. Рождаемся ли мы с ним, или в нас вкладывает его жизнь? Возможно, все начинается с образа, который проникает в голову, больше не выходит и вытесняет все остальные. Неподвижное изображение, фотография или несколько оживших изображений — короткий фильм в несколько кадров. Те люди на улице, которые трясут головами и бормочут на непонятном языке, вероятно, ведут переговоры, умоляют их уйти. Два таких образа кружат возле моей головы. Они входят, когда им вздумается, проходят мимо, на время выходят, но я уверен, что они подыскивают уголок, где бы обосноваться. Я очень боюсь, что они там поселятся». Когда они появляются, я призываю радостные мысли. Они отпугивают, как ястреба, бросаются на незваных гостей. Это более или менее срабатывает. Мы говорили об этом с психологом. Я думал, это редкость, но это распространенное явление и еще не безумие. С другой стороны, по ее словам, этого следует остерегаться. Потому что безумие, как и одиночество или Сибирь, пока мы там не побывали, кажется красивым, но на самом деле суровый край. Чтобы от этого избавиться, я должен рассказывать об этих двух образах, глядя на палочку, которую она держит, то неподвижно, то вращая. Это упражнение труднее, чем кажется, ведь нелегко говорить с человеком, не глядя ему в глаза. Я не хочу знать научных основ этого метода, иначе я бы только больше засомневался. Я понял, что, разговаривая и закатывая при этом глаза, я раскладываю травмирующие воспоминания по нужным местам в моем доме, в чулане, а дальше от жилых комнат запертом нагва замка но куда я смогу попасть если понадобится первое изображение короткий десяти секундндный ролик где я стою со спасателями под деревом и жду когда вертолетчики сообщат живаты или нет вокруг спокойно гуляют люди это случилось в тот же день да это не было чем то невероятным но тут есть доля волшебства и эта женщина с палочкой настоящая волшебница Теперь я могу смотреть этот фильм когда угодно, издалека и вспоминать лишь твое желание жить. Второе изображение потребовало усилий. Хотя это всего лишь фотография. Ты лежишь среди камней. Твое тело неестественно вывернуто, камни и трава забрызганы кровью, твой купол порван. Картинка немного размыта, но мы различаем твои глаза, которые ничего не видят. Ты не двигаешься. «Это принцип фотографии, но выглядишь скорее мертвый. Звука нет, это тоже принцип фотографии. Последние звуки, треск твоего черепа только что отзвучали. Пришлось бороться, потому что это не воспоминание, а сон, видение. Вертолет прилетел до того, как оно осуществилось. Оно ворвалось в мою голову с первыми шагами к тебе и больше меня не покидало». Воображение неудержимо, ничто не диктует ему, где предел. Чем более экстравагантным мы его считаем, тем более вольным оно себя ощущает. Оно заставляет нас забить решающий гол на последней минуте финала Кубка мира по регби, и весь стадион взорвется от восторга, или оно жестоко убьет любимого человека, и вся жизнь погаснет. Оно самое упрямое из всего сущего. Сколько бы мы ни говорили ему, что Антуан Дюпон здесь для этого и что ты жива, разулыбаешься мне, оно продолжает свой путь. То, чего не было, порождает живые наваждения. Но нам это удалось. Фильм под деревом и фотографии среди камней лежат там, на пыльных полках кладовки, между старой кофемолкой «Пежо Симоны» и вишневым бренди. Возможно, однажды я спрошу себя, куда же я их запрятал. Я спрошу тебя, но ты уже тоже не будешь помнить, и мы останемся двумя счастливыми старичками. Д плюс шестьдесят Пришло время вздремнуть после обеда, и ты уснула. Я смотрю на тебя и мог бы смотреть на тебя весь день. Есть такие моменты, за которыми нужно следить, чтобы они не ускользали. Мы никогда так много не жили в помещении. Мы уже почти как программисты. Снаружи собралась шумная компания. Я бросаю взгляд на парковку, готовый попросить их вести себя тише. Это твой сосед из 118-й палаты и еще двое. У него был первый урок вождения на адаптированной машине. Оттуда донеслось, больше никогда не встанешь. Д плюс 170 Среди открыток, полученных сегодня, есть одна от Лолы и Тео. Ты получаешь письма от своих учеников каждую неделю. Признаться учительнице физкультуры, что по ней скучают, — непростое упражнение. Большинство, чтобы решиться, собираются всем классом и говорят «мы». Ты помнишь некоторые имена, некоторые лица, другие остались в скалах Южного Тироля. В колледж Бафор ты пришла в 2011 году. В шестом классе ученики называли тебя мадам, в третьем — Матильда. Между тем они играют на улице, учатся и наполняются тысячей причин верить в себя. Когда я пришел в тот же колледж, я был мужем такой-то, и меня это устраивало. Будь у меня дети, я был бы счастлив, если бы они учились у тебя. Ты была бы им как мать, но это ничему бы не помешало». Даже больше, чем я, ты любила наш ежегодный полугодичный график. Шесть месяцев в колледже, шесть месяцев в путешествиях. В разгар нашего путешествия в Риво-де-Турос, в нескольких километрах от Рио-Бьянка, ты незаметно зашла на свою рабочую почту, зная, что этот поступок чреват дьявольскими последствиями. Я видел, как ты от души рассмеялась. Меня повысили, мне дали высшую категорию, Ты сказала, что угостишь меня вечером, потому что теперь зарабатываешь больше меня. И снова рассмеялась. Чем меньше я работаю, тем больше меня повышают. Наверное, мне стоит вообще прекратить выходить на работу. Ни ты, ни я не знали, что небеса слушают.